Часть 2. Основные методы анализа беспокойства. Глава 4. Как анализировать и решать беспокоящие вас проблемы. Может ли волшебная формула Уиллиса Карриера помочь решить все проблемы, связанные с беспокойством? Нет, конечно же, не может. Что же делать? Нужно научиться справляться с различными типами беспокойства, для чего следует усвоить три основных шага анализа проблемы. Вот они. Соберите все факты, проанализируйте факты, придите к решению, затем займитесь его исполнением. Элементарно? М да, еще Аристотель учил этому методу и сам использовал его. И мы с вами должны его тоже использовать, если собираемся решать нависшие над нами проблемы, способные превратить нашу жизнь в кромешный ад. Давайте рассмотрим первое правило. Соберите факты. Почему так важно знать все факты? Потому что, не зная фактов, Нельзя даже пытаться решить проблему разумно. Без них вы будете лишь в растерянности оглядываться по сторонам, не зная, что делать. Моя идея? Нет. Ее автором был Герберт Хокс, декан колледжа при Колумбийском университете. Он помог двумстам тысячам студентов решить беспокоящие их проблемы. Именно он сказал мне, что растерянность является главной причиной беспокойства. Он сказал это так. В половине случаев беспокойство возникает тогда, когда люди пытаются принять решение, толком не разобравшись в проблеме. Например, если я сталкиваюсь с проблемой, которую нужно решить в три часа в следующий вторник, Я даже не стану пытаться решить ее раньше. Зато, когда придет время, я сосредоточусь на сборе всех фактов, касающихся этой проблемы. Я не волнуюсь, я не страдаю за свои проблемы. У меня не начинается бессонница. Я просто полностью концентрируюсь на получении фактов. Когда приходит вторник, если мне удалось собрать все факты до этого времени... Проблема часто решается сама собой. Я спросил Хокса, значит ли это, что вы полностью побороли беспокойство? — Да, — сказал он. — Я думаю, что не кривя душой могу сказать, что сейчас в моей жизни вообще нет беспокойства. — Я обнаружил, — продолжал он, — что если человек будет стараться собрать полную и объективную информацию его проблемы отступят под давлением знаний. Я даже повторю его слова еще раз. Если человек будет стараться собрать полную объективную информацию, его проблемы отступят под давлением знаний. Что же делает большинство из нас? Если мы даже и утруждаем себя сбором фактов, А Томас Эдисон вполне серьезно заявил, что каким только уловком не прибегает человек, чтобы не утруждать себя необходимостью думать. Так вот, если мы утруждаем себя сбором фактов, то словно гончи охотимся за теми фактами, которые подкрепляют то, над чем мы уже размышляем, игнорируя при этом все остальные. Нам нужны только те факты, которые оправдывают наши действия, факты, которые соответствуют нашим алчным мыслям и подтверждают наши предрассудки. Как сказал Андре Моруа, «Все, что соответствует нашим личным желаниям, кажется правильным. Все, что им не соответствует, вызывает у нас гнев. Что же делать?» Нужно четко разграничить эмоции и мышление. Кроме того, как сказал декан Хокс, нужно собирать полную и объективную информацию. Это не так просто, если вы охвачены беспокойством. Когда мы беспокоимся, то становимся очень эмоциональны. Хочу подсказать вам два способа, которые помогают мне, когда я пытаюсь отойти от своих проблем и взглянуть на вещи объективно. Собирая факты, я представляю, что делаю это не для себя, а для кого-то другого. Это помогает мне принять нейтральную сторону и обуздать свои эмоции. Собирая факты по беспокоящей меня проблеме, иногда воображаю, будто я адвокат, защищающий права другой стороны в этой проблеме. Другими словами, я пытаюсь собрать все факты против себя, все факты, противоречащие моим желаниям, все факты, которые мне не хотелось бы признать после чего я записываю все, что касается как меня, так и противоположной стороны, и почти всегда обнаруживаю, что истина лежит где-то посредине. Я хочу сказать вот что. Ни вы, ни я, ни Эйнштейн, ни Верховный суд США не настолько совершенны, чтобы найти разумное решение проблемы, не зная всех касающихся ее фактов. Итак, первое правило решения проблем – соберите все факты. Давайте поступать так же, как делал Декан Хокс. Не будем даже пытаться решить проблему, не собрав предварительно все факты, самым объективным образом. Однако, даже все факты в мире не помогут нам решить проблему, если мы их не проанализируем и не объясним на собственном горьком опыте я убедился что гораздо легче анализировать факты предварительно записав их между прочим если просто написать все факты на листе бумаги и четко определить проблему можно значительно продвинуться в ее решении как сказал чарльз кеттеринг точно определенная проблема Это уже наполовину решенная проблема. Разрешите мне показать вам, как это все работает на практике. Поскольку китайцы утверждают, что одна картинка лучше тысячи слов, давайте представим, что я наглядно демонстрирую вам, как один человек применил все, о чем мы говорим, для решения конкретной проблемы. Рассмотрим случай Гейлина Личфилда. Человека, которого я знаю уже несколько лет. Он один из самых преуспевающих бизнесменов на Дальнем Востоке. Личфилд был в Китае в 1942 году, когда японцы захватили Шанхай. Будучи у меня в гостях, он рассказал следующую историю. Разбомбив Перл-Харбор, начал Гейл Личфилд, японцы прорвались в Шанхай. Я был менеджером азиатской компании по страхованию жизни в Шанхае. Японцы прислали нам военного ликвидатора. На самом деле он был адмиралом. И мне было поручено помогать ему ликвидировать все наши фонды. У меня не было выхода. Я мог либо помогать ему, либо нет. Нет означало явную смерть. Я стал делать то, что мне приказывали, так как другой альтернативы не было. Но у нас был один пакет ценных бумаг стоимостью в 750 тысяч долларов, который я не внес в список, представленный адмиралу. Я оставил их потому, что они принадлежали нашему филиалу в Гонконге и не имели ничего общего с активами в Шанхае. Но я все равно боялся, что мне не поздоровится, если японцы узнают об этом. И вскоре так и случилось. Меня не было на месте, когда это обнаружилось, но там был мой главный помощник. Он рассказал мне, что японский адмирал впал в гнев. Как я посмел бросить вызов самой японской армии? Я прекрасно понимал, что все это значило теперь меня непременно бросят в бричхаус бричхаус камера пыток японского гестапо я знал людей которые убили себя только бы не быть брошенным в эту тюрьму знал я также и тех кто умер там после десяти дней допросов и пыток теперь и мне самому грозил бричхаус что ж я сделал я послушал воскресные новости Я думаю, что по идее я должен был быть ужасно напуган. Я был бы напуган, если бы не владел определенной методикой решения проблем. Многие годы, как только я начинал волноваться, я подходил к печатной машинке и печатал вопросы и ответы на них. Что меня беспокоит? Что я могу предпринять? Раньше я отвечал на эти вопросы, не записывая их. Но с годами я изменил точку зрения. Я обнаружил, что, записывая и вопросы, и ответы на них, я начинаю четче и лучше думать. Я напечатал, что меня беспокоит. Я боюсь, что завтра утром меня бросят в бричхаус После чего я напечатал следующий вопрос. Что я могу предпринять? Несколько часов подряд я обдумывал и печатал четыре различных плана действий, а также возможные последствия каждого из них. Можно попробовать объясниться с японским адмиралом, но он не говорит по-английски. Если я попытаюсь объяснить ему все через переводчика, я могу снова его разозлить. «Это может означать мою смерть, так как, будучи жестоким человеком, он скорее бросит меня в бридж чем будет утруждать себя разговорами. Можно попытаться сбежать. Это невозможно, меня будут преследовать. Если я попытаюсь скрыться, меня, скорее всего, схватят и расстреляют. Я могу запереться в своей комнате и даже близко не подходить к нашему офису». «Если я это сделаю, то это вызовет подозрение японского адмирала, и он пошлет за мной солдат, чтобы бросить меня в бричхаус не дав и слова сказать свое оправдание. Я могу прийти в понедельник утром в офис, как ни в чем не бывало. Если я сделаю так, есть шанс, что адмирал будет очень занят в тот момент и не вспомнит обо мне». Даже если он вспомнит, его гнев, возможно, уже пройдет, и он не станет меня трогать. Если все так и произойдет, тогда я спасен. Даже если он и прицепится ко мне, у меня все равно будет шанс что-нибудь объяснить ему. Итак, если я приду в понедельник утром на работу, как ни в чем не бывало, у меня будет целых два шанса избежать Бриджхауса. Рассмотрев все варианты, выбрав четвертый, пойти на работу, как обычно, в понедельник утром, я сразу же почувствовал огромное облегчение. Когда я пришел в офис в понедельник утром, адмирал сидел там с сигаретой в зубах. Взглянув на меня, как он обычно это делал, адмирал ничего не сказал. Через шесть недель, слава богу, он уехал обратно в Токио и моя тревога закончилась. Как я уже сказал, я практически спас свою жизнь, сидя тогда в воскресенье в своей комнате и печатая различные варианты действий, которые мог бы предпринять, а также возможные последствия каждого из них, пока мне в голову не пришло правильное решение. Не сделав этого, я бы колебался в нерешительности и, в конце концов, принял поспешное и неправильное решение. Если бы я обдумал проблему и не пришел к решению, я бы с ума сходил от беспокойства всю оставшуюся часть того воскресенья. Более того, я не спал бы всю ночь. В понедельник утром я пришел бы в офис испуганным и озабоченным, и одно это возбудило бы у адмирала подозрение и подтолкнуло его, к решительным действиям. Я много раз на собственном опыте убеждался, как важно найти какое-то решение. Именно неумение поставить перед собой определенную цель, невозможность остановиться на чем-то одном, а не кружить вокруг да около, сводит людей с ума, превращая их жизнь в сплошной ад. Я обнаружил, что половина моих волнений исчезает, как только я прихожу к конкретному решению. И еще сорок процентов из них исчезают, как только я начинаю осуществлять это решение. Таким образом, следующие четыре шага помогают мне избавиться от девяносто процентов волнений. Точно записать то, от чего я беспокоюсь записать что я могу сделать в этом случае решить что делать немедленно начать осуществлять принятое решение гейлен личфилд стал директором дальневосточного отделения крупной финансово-страховой компании Так он превратился в одного из крупнейших американских бизнесменов в Азии. Он признался мне, что большей частью своего успеха обязан методу, предполагающему анализ беспокойства и готовность встретить его во всеоружии. Чем же так совершенен этот метод? тем, что он эффективен, точен и направлен в самый центр проблемы. Кроме всего прочего, вершиной его является третье непреложное правило. Предпримите какие-то действия. Пока мы не начнем действовать, все усилия по нахождению фактов и их анализу лишь пустая суета и трата сил. Уильям Джеймс сказал, как только решение принято, и его нужно выполнять, отбросьте все свои дела и вплотную займитесь только этим. В данном случае Уильям Джеймс использовал слово «займитесь» как синоним слову «беспокойтесь». Он хотел сказать, что как только вы приняли продуманное решение, основанное на фактах, сразу же переходите к действиям. Не останавливайтесь, чтобы пересмотреть его. Не начинайте колебаться, беспокоиться и заново проделывать все предыдущие шаги. Не погружайтесь в пучину сомнений, которые неизбежно приведут к колебаниям по поводу всего остального. Не оглядывайтесь назад. Почему бы вам не использовать метод Гейлена Литчфилда прямо сейчас? чтобы описать одну из беспокоящих вас проблем. Вот вопрос. «Что меня беспокоит?» Вопрос второй. «Что я могу предпринять?» Вопрос третий. «Что я собираюсь делать?» Вопрос четвертый. «Когда я собираюсь начать действовать?»